Может, кто-то из присутствующих на даче? Семен Григорьевич испуганно замахал руками. Да что вы говорите! Здесь его все любили. Сергей Леонидович, Лейла Махмудовна, Олег Михайлович, Лариса наша, Саид. А с Игорем они даже дружили? Нет, здесь никто его не мог убить, это точно. В комнату вошла Лариса. Она принесла небольшую коробку. Протянула ее Дронго. Можете посмотреть. Из него уже давно не стреляли. Посмотрите, какая смазка. Дронго открыл коробку и достал пистолет. Провел пальцем. Действительно смазка. Заглянул в дуло, понюхал ствол. Согласен. Улыбнулся он, возвращая коробку Ларисе. Из него действительно давно не стреляли. Можете положить коробку на место. Она забрала коробку и вышла из комнаты. А он остался с Семеном Григорьевичем. «Вы большую часть вечера сидели на диване в коридоре», — сказал Дронг. «Можете вспомнить, кто выходил из гостиной перед выстрелами?» «О, — уверенно сказал водитель, — «вы выходили и зашли в бильярдную». «Это я тоже помню». «Кто еще?» «Кузнецов выходил», «Лейла Махмудовна», «Лариса наверх поднималась». Саид несколько раз выходил, охрану проверял. Игорь тоже выходил, тоже охрану проверял. Все, больше никто не выходил. Получается, что все выходили, подвел безрадостный итог дронга. А в момент выстрелов, где вы сами были? А я вышел из дома, чтобы покурить. Как раз перед тем, как кричать начали, я сразу в дом побежал. И ничего не видели. Вспомните, может быть, вы что-то видели перед этим? Да нет, я встал, когда вы проходили мимо меня. Увидел, как поднимается наверх Лариска, потом пошел к дверям и вышел на улицу. Нет, никого не видел. Хотя подождите, он задумался. Еще Игорек был. Я как раз выходил, а он возвращался обратно. Только он пошел не в гостиную, а в эту комнату. Как раз в аккурат перед выстрелами. Дронго почувствовал, как начинает нервничать. Еще раз уточните, Семен Григорьевич. Чуть напряженным голосом сказал он. Вы точно помните, что когда вы выходили из дома, сюда в коридор вошел Игорь и прошел в эту комнату? Да, точно, уверенно сказал водитель. Я его еще окликнул, спросил, как дела, а он мне махнул рукой, все, мол, в порядке. «Точно помню, что он был». «Спасибо», — кивнул ему дронга. «Вы мне очень помогли. Вы можете идти. И позовите сюда Игоря. Он как раз сидел вместе с вами на диване. Пусть он ко мне придет». Глава двенадцатая Игорь вошел в комнату в своем обычном состоянии, молчаливый и угрюмый. «Его разговорить будет трудно», — подумал Дронга. — Садитесь, Игорь, — строго сказал он. С этим парнем нельзя было фамильярничать. Игорь прошел и сел напротив. — Когда вы узнали о том, что должно было вчера случиться, — уточнил Дронга. Два дня назад, — четко ответил Игорь. — Вы раньше работали в МВД. — Да. — Почему оттуда ушли? — Не сошелся с ними характерами, — пожал плечами молодой человек. — Вы умеете стрелять? — Я не убивал Пашу, — ответил Игорь. — Мы с ним дружили. Я вас об этом не спрашивал. Я просто поинтересовался, умеете ли вы стрелять. — Да бросьте вы, — огрызнулся Игорь. — Я ведь не ребенок, все понимаю. Пашу мог убить только кто-то из нас шестерых. Тот, кто узнал о точном времени и месте, откуда он будет стрелять. Но я этого не делал. — Где вы были в момент совершения преступления? Какого? Убийство Паши или покушение на жизнь Сергея Леонидовича? Интересный взгляд. Вы считаете, что между этими двумя событиями прошло много времени? Нет. Они случились одно за другими. Когда мы поднялись на веранду, труп Паши еще не успел остыть. Я ведь мертвецов и раньше видел. Его убили за секунду до выстрелов, это точно. И кто, по-вашему, мог это сделать? Не знаю, хотя, думаю, любой, кто ненавидел Сергея Леонидовича. У Паши был смазанный удар по голове. Может, тот, кто бил и не хотел убивать, а просто рассчитывал оглушить. Так бывает, когда бьет женщина, которая не рассчитывает своих сил. Наступило молчание. Дронго покачал головой. Айда, Игорь! Вы хотите сказать... Я ничего не хочу сказать, просто говорю то, что видел. И тем не менее вы уже сказали. Почему я должен считать, что это могла сделать женщина? Ненависть или ревность? Очень сильная причина для убийства. Вы об этом не думали? О ревности или об убийстве? Игорь впервые чуть улыбнулся. Обо всем понемногу. Просто в этом доме была довольно фальшивая атмосфера. Я ведь работал с обоими супругами, поэтому все видел. Хозяин дома был настоящий кабель, не пропускал ни одной юбки, а это не могло понравиться его супруге. Впрочем, она уже давно махнула на все рукой. Они спали в разных комнатах, а он поселил на даче еще и своего секретаря. С ней он тоже встречался? А как вы думаете? Ваша жена — его троюродная сестра. Но вы, очевидно, не очень любите Блумберга. Можно узнать, почему? Нельзя. Я отношусь к нему нормально. Вот и все. Ваша жена бывает у них дома? Не вижу в этом необходимости, — неожиданно резко ответил Игорь. Но они же родственники. Седьмая вода на киселе. Тоже мне родственники. Пробормотал Игорь. Вы не пускали свою супругу сюда. Не пускал. Это все имеет отношение к нашему делу? Вы ее ревновали к Блумбергу. Занимайтесь своим делом, с неожиданной ненавистью, сказал Игорь. Что она делает и кто она, я сам разберусь. Она уже давно уволилась из банка и работает в другом месте. Вы лучше разбирайтесь с женщинами Сергея Леонидовича, которые были вчера вечером на даче. Она работала в банке, удивился Дронга. Странно, что Блумберг мне ничего об этом не говорил.